«Мы спали. Падал снег. Всю ту ночь и день, и еще ночь моего тяжкого сна, видимо, непрерывно шел снег. Когда я очнулся и заставил себя выглянуть наружу, палатка наполовину была засыпана снегом. Солнечные пятна и голубые тени от сугробов чередовались на белоснежном покрывале, укутавшим землю и все вокруг. Я медленно восстанавливал силы, испытывая постоянную слабость и желание спать. Но когда все-таки заставлял себя подняться, то непременно давал Аи немножко питательного бульона, и к вечеру второго дня нашего общего забытия он очнулся. Хотя и не совсем сознавал, что с ним. Он сел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 Слушать, как он бормочет слова того языка, который был для него родным со всем ином мире. Следующий день оказался еще труднее. Когда я пытался хотя бы покормить его, он, видимо, принимал меня за кого-то из этих мерзавцев спермы, которые снова могут вколоть ему наркотик. А я все еще пребывал в состоянии танген, так что порой был просто не в силах заботиться о нем.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 и отправили на какую-нибудь ферму, чтобы там я отрабатывал свое проклятое везение. Очнувшись ото сна, я заметил, что он глядит прямо на меня, и видно давно. — Островен? — изумленно прошептал он. — И тут у меня с души будто камень свалился. Я заверил его, что я — это я. Немного покормил, уложил поудобнее.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 вновь привыкают к нормальной жизни, а вымирающие племена находят надежное убежище. Если вы думаете, что в Кархайде тоже есть подобные фермы, то явно переоцениваете нас. Мы не настолько изощренный народ. Он долгое время лежал, глядя на светящуюся печку чейба, которую я включил на такую мощность, что сам вскоре начал задыхаться от жары. Потом снова посмотрел на меня —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 Он все еще сомневался. Это вариант самовозбуждения? Да. Так вы... Вы один из хандаратов? Я вырос в вере хандара и целых два года провел в цитадели Ротерер. В Керме большая часть жителей хандараты. Я полагал, что после Дотхе этого почти немыслимого выброса энергии возникает некий коллапс, «Да, у нас это называется танген, тёмный сон. Он длится значительно дольше, чем Додхе, и если танген уже начался, то сопротивляться ему очень опасно. Я проспал две ночи подряд и всё ещё нахожусь в тангене. Сейчас я бы не смог и вокруг этого холма обойти». «Ну, хорошо», — с какой-то сварливой поспешностью проворчал он. «Ладно, я верю вам. А что мне ещё остаётся?» «Но я все-таки не понимаю, не понимаю, зачем вы это сделали?»